Возмущенно сопя, Берта развернулась и вышла из комнаты, а довольная Джейн ухмыльнулась и поспешила за матерью. Элен стояла, как громом пораженная. Джейн наверняка обкрадывала не только ее, но и собственных родителей. «Вот же дрянь!» — прошептала девочка и пнула ногой матрас. Ее бросила в пот, а по лицу покатились слезы. «Если ее посадят в тюрьму...» То очень быстро выяснится, что она не мальчишка, и что будет тогда. Ей страшно было даже представить. Элен приняла решение и быстро побежала к кузнице. Я ухожу из Фрамлингхама, сипло сказала она Левину. Я понимаю, почему тебе хочется уйти. Ведь тебе у меня учиться уже нечему, заметил обидевшись Левин. Элен испуганно взглянула на него. Она же не хотела его обидеть. «Это никак не связано с тобой или с кузнечным делом. Просто я...» Элен запнулась и опустила глаза. «Ну ладно, можешь ничего не объяснять. Ты свободный человек. Ты уже знаешь, куда пойдешь?» — спросил Левин, не глядя на нее. «Я думаю, в Ипсвич». На самом деле она понятия не имела, куда ей идти. Но признаться в этом она не хотела. «Ипсвич», — Левин удовлетворенно кивнул, — «это хорошо. А что ты хочешь там делать?» «Заниматься ковкой? Что же еще? Я больше ничего не умею». «Зато это ты умеешь делать отлично. Я знаю всего лишь одного человека, который управляется с железом лучше тебя». У него ты можешь многому научиться. Спроси в Ипсвиче мастера Донавана. Он лучший кузнец мечей в Восточной Англии. У него тебе придется все начинать сначала. Левин несколько секунд стоял неподвижно, размышляя о чем-то. Он был другом моего отца. Скажи ему, что я отправил тебя к нему с наилучшими рекомендациями. «Я был для него недостаточно хорош», — пробормотал он, — «но ты ему подойдешь», — и, уже немного повысив голос, добавил, — «и не дай ему себя прогнать, слышишь? Донован — старый ворчун, но ты должен сделать все возможное, чтобы стать его подмастерьем. Пообещай мне это». «Да, мастер», — сдавленно произнесла Элен. На прощание Левин подарил ей свой молот. Я получил его от своего учителя, так что будь с ним поосторожнее. Не вдаваясь в подробности, сказал он, откашлялся и похлопал Элен по плечу. «Всего тебе самого наилучшего, парень!» «Спасибо, Левин!» — прошептала Элен. Больше она ничего не смогла сказать. Вернувшись к себе, она взяла свои вещи и ушла из... Фрамлингхама украдкой, как воровка. Ипсвич. Начало мая 1162 года. Элен вошла в Ипсвич через Северные ворота и на мгновение остановилась в нерешительности. Этим утром по-настоящему весенняя солнечная погода последних дней сменилась на пасмурную. Первые капли дождя упала Элен на кончик носа. Она обеспокоенно взглянула на небо, которое было уже полностью затянуто тучами.